Глава 17. Поиски в тумане. Все было необычно. И то, что она была в полном одиночестве, и то, что не было напутствия Баюна, который обычно объяснял, кого именно она должна искать. Да и сама сказка тоже вызывала вопросы. Катерина нашла ее в планшете, долго читала и раздумывала. «Ну, сказка про то, как водяной царь забирает у человека по уговору то, что он дома не знает, вполне себе понятно Но тут-то все не так просто». И мальчик необычный, рос очень быстро, и старик какому-то мальчику посоветовал, как от беды спастись, до да девицу заморашку среди красавиц найти, которая ему поможет. И способ пребывания в воде очень уж интересный. Косу у девки-замарашки выдернуть, да обернуть себе на шею. И девка тут же превратилась из заморашки в красавицу, да дала ему перстенек. Дальше события происходят в озере, и, надеюсь, мне не придется искать водяных под водой. Катерина пролеснула дальше. В озере много чего было. Водяной и корабль требовал себе построить в одну ночь. А перстенек пареньку подсказывал косу с шеи не снимать и не робеть. Мол, все устроится. Так и вышло. Да и кота, в которого водяной обернулся, пришлось отгонять, чтобы он кораблю не повредил. Еще велел ему водяной коня укротить, в которого сам оборотился. И с этим Иван справился с помощью советов перстенька – А на третий день водяной предложил ему выбрать себе награду, а перстень ему велел взять только один камушек из сокровищ водяного и сквозь перстень пропустить. Так Иван и сделал, да тут же оказался на берегу, а с ним девица Мария рядом». Дальше Водяной за ними долго гнался, но ничего у него не вышло. Добрались они до дому, поженились, а потом к ним пришел тот старик, который Ивану посоветовал, как девицу заморашку найти. Оказалось, что это ее отец, который когда-то был купцом и тоже дочку отказал Водянику. Она прикрыла глаза, воображая события сказки. Забавно как. Совет очень уж необычный. Косу с шеи не снимай. Да еще перстень этот. Перстень девица Ивану дала, и вдруг стало перед ним озеро. Как ветром его туда снесло. А куда делась Мария, он и не видел. Уже в конце, когда он камушек через перстень пропустил, она тут же появилась, и оба оказались на берегу. Катерина покачала головой. Походу, водяной спёр девочку, обманув ее отца. Учил ее всякой науке подводной, да и не отпускал на землю. Зачем он паренька зацапал? Кто его знает? Но что-то мне подсказывает, что накорм рыбам. Девица хотела домой, помогала пареньку, а потом уже могла и влюбиться. Косу он вырвал у уродины заморашки, и она превратилась в красавицу. Значит, коса это была частью того, что девушку удерживала, скрывала ее настоящий облик. Видать, какая-то сила в ней была. Может, коса помогала быть под водой и не утонуть? А перстенек... Не удивлюсь, если перстеньком была сама Мария. Это, кстати, тот частый трюк, когда ученик-чародея становится перстнем. Ни в одной, ни в двух сказках такое было. Камень пропускается через перстень, и, скорее всего... Камень непростой, иначе как бы в сокровищницу Водянова оказался. Вполне возможно, что этим камушком разбивается то, что Марио Водянова удерживало. Может, условие такое было. А Водяной это местный затейник, право слово. По сказке и в кота оборачивается, и в коня, и на крокодиле ездит, и стариком становится, и щукой, и быком, и вороном. Талант прямо. Вот бы мне с этим талантом близко не познакомиться. Что-то как-то сильно неохота». Катя обходила дороги, разглядывая людей, ходила по местным деревням, особое внимание уделяя тем, которые были у реки. Купец по сказке, отец Ивана, когда его водяник поймал на мель, был на корабле. Корабль был его собственный и большой, значит, он где-то у воды жить должен, и не у ручейка, а у полноводной реки. Бродила-бродила, пару раз наткнулась на тварей, но они прошли мимо. Устала, но в конце концов наткнулась на городок у реки и живо заинтересовалась кораблями, которые были пришвартованы к пристани. Только все они были небольшими. Три лоди это точно не подходит. Дощана тем более, а вот байдак, она радовалась, что когда-то баюн научил ее различать суда и разбираться в них. Байдак, например, легко узнать по небольшим размерам, всего-то метров десять, одной палубе и парусу на единственной мачте. А вот тиховинка, тихоходка, она приличных размеров, «Рассуждала про себя Катерина, разглядывая пришвартованное судно, раза в два больше байдака, но без палубы. Она речная, в море никак не вышла бы. Значит, тоже не она». А вот расшива на середине реки довольно приличных размеров. Может, это и есть корабль нужного мне купца? Катерина присмотрелась к кораблю размером примерно с Тихвинку, но более сложному с точки зрения постройки и парусов. «Расшива как раз по морю может. Не очень далеко, но может. У нас такие раньше по Каспии уходили». Она походила по пристани, подумала, но по всему выходило, что нужно как-то попытаться попасть на корабль. Видимо, те, кто на корабле пытались уплыть от тумана, да не успели. Ладно, до корабля-то я лебедкой доберусь, а потом как? Я же на палубу не сяду. А если на воду садиться, так как потом на корабль залезть? А, ладно, слетаю, посмотрю. Может, что-то в голову придет. А может, это вовсе и не тот корабль. Небольшая лебедушка долетела до корабля, покружилась над ним и увидела молодую пару вполне подходящую под Ивана до да Марию, пару постарше, явно родители Ивана, и еще мужчину в возрасте. Ну, это, если я не ошибаюсь, как раз батюшка Марии. В сказке-то было, что он к ним жить пришел. Да и чувствуется, что это они. Ладно, найти-то их нашла. А вот как бы мне спуститься? Неизвестно, как она стала это делать, если бы не засмотрелась на героев. Да так засмотрелась, что врезалась в бессильно обвисший парус, съехала по нему вниз и затрепыхалась в складках. «Ой, непонятно, как шея узелком не завязалась, и в крылья хвост не вплелся? Главное, теперь что? Не проговориться никому из наших, как я тут дивно опозорилась!» Ворчала она, выпутываясь из парусины. Вернув свой истинный вид, встав на палубу и независимо отряхнувшись, она несколько раз обошла вокруг людей и уже была абсолютно уверена, что это именно они. «Так, надо только найти место, где бы мне от них спрятаться, да под не попасть, если сюда твари прибудут и стрелять по кораблю начнут». В принципе, они и доплыть могут попытаться, плавали же тогда у Врановой гряды на остров. «Ну что ж тут делать? Невидимку одену и буду надеяться на лучшее», рассуждала Катерина, устраиваясь около каких-то бочонков, на которые были настелены доски. «Вот прямо нора для сказочницы, стрелы пробить не должны, а там посмотрим», оптимистично заявила себе Катерина, достала и включила планшет и начала рассказывать сказку «Иван да Мария. Купеческие дети». «Жил-был купец богатый, был у него большой корабль, и на этом корабле плавал он в иноземные государства и торговал с ними. Однажды купцу не посчастливилось в море, посадил он корабль на мель, долго бился, но снять не мог. На девятую ночь в полночь на корабль из воды выходит водяник и говорит купцу, «Отдай мне то, что ты дома не знаешь, и корабль сойдет смелей». Думал-подумал купец и порешил отдать». В ту же ночь корабль сошел мели купец выгодно продал товар и возвратился домой. Катерина старалась рассказывать быстро, потому что ее голос явно привлек внимание тварей, и на пристани началось какое-то движение. Когда в мачту неподалеку от места, где пряталась Катя, воткнулась стрела, она уже довела сказку до побега героев из подводного царства, а к моменту, когда твари на каком-то плоту достигли борта корабля, определив, откуда звучат смертоносные для них слова, Катя уже заканчивала. Превратились Иван да Марья в людей и опять пошли, и, наконец, добрались до дому. Иван поженился на Марье, и стали они жить да поживать, а потом пришел к ним и старик. Иван взял его к себе, он оказался отцом Марии, прежде был купцом и тоже отказал свою дочь водянику. Когтистые страшные лапы царапнули по борту, и хриплый вопль огласил окрестности, когда туманное пространство резко посветлело, словно растаяло. Последняя стрела, пущенная каким-то весьма умелым лучником, задрожала в бочонке, около которого пряталась Катя, и начала потихоньку таять у нее на глазах, растворяясь в лучах солнечного света. Люди на корабле начали медленно приходить в себя, только никто не видел, да и не мог видеть, как с борта корабля метнулась вниз небольшая лебедушка, предусмотрительно оставшаяся в шапке невидимки «И раз, и два, и раз, и два!» «Ненавижу летать долго! Как они вообще это делают? Уважаем настоящих лебедей! И раз, и два!» Катерина старательно махала крыльями, торопясь убраться подальше от того места, где она могла бы встретить ведьму с ее предложениями и заблуждениями о самой Катерине. «Надеюсь, те люди, которые детей в тумане потеряли, сейчас их найдут. Вон, сколько земель освободилось. А остальные... Да какое мне дело до их слов? Не за себя надо отвечать. А они пусть за себя сами отвечают». Катерина долетела до часовинки, так гостеприимно ее укрывшей, покружилась вокруг и устремилась на север. «Летим, летим, не падаем! Так уже скоро можно будет вызвать Буревеста и попросить его отвезти меня к дубу. И, кстати, если туда как раз, пока я там буду, прилетят голуби, не буду я расстраиваться. Еще чего не хватало. Возьму да напишу ответ, что так, мол, и так, премного благодарна за предложение, но вынуждена отказаться. Какая из меня крестная? Если я то в Лукоморье неизвестно где, то в своем мире» так-то оно будет лучше». Опустившись на воду небольшого озерка, Катя опасливо выбралась на берег, вернулась в свой истинный вид и позвала Буревеста. Через некоторое время, впрочем, весьма небольшое, морской конь прибыл, да не один, а по традиции с братьями. «Хозяйка, какая радость, что ты тут и нас позвала!» — возликовал прибой. «Она меня позвала!» — хмуро возразил Буревест. «Неважно, мы все равно не можем отпустить тебя одного, такого молодого, слабого и неопытного», – издевательски заржал Волногон. «Да, тебе, малышок, еще расти и расти». Небольшое и спокойное до прибытия коней озерцо грозило выйти из берегов, от возмущенного ржания и прыжков буревеста. Катерина с сочувствием проводила взглядом перепуганного селезня, едва-едва увернувшегося от зубов прибоя. «Нет, птичка была бы обречена, если бы среднему брату не было бы интереснее доставать буревеста». «Да, и чего это ты так возмущаешься? Ты лучше расскажи хозяйки как ты дивно опозорился, когда вместо «что именно не так сделал буревест» Катя так и не узнала, потому что он озверел и уже всерьез кинулся на братьев с намерением подраться, так что Катерина решила вмешаться. А около дуба появилась рыжая ягишна, напала на моего названного брата Кира и хотела поймать меня». Громко произнесла Катерина, и кони замерли в воздухе. «Что? Опять? Она что, совсем-совсем тупая?» Даже с некоторым восхищением произнес Волногон. «А еще какая живучая!» — удивился непосредственный Буревест. «Мы ее из водопада спасали-спасали, а она уже клемалась. Так что нам мешает снова?» — загорелся идея и замечательной забавы прибой. «Спасти?» — засомневался Буревест. «Сначала притопить, а потом... Ну, там уж как пойдет» наметил план развлечений Волногон. Он, как самый старший, обычно и координировал действия братьев. «Сначала меня до дуба доставить», — напомнила прилично уставшая за последние дни Катерина. «Да, разумеется, хозяйка, чур, повезу я». Волногон подсуетился и, пролетая мимо насупившегося буревеста, легонько легнул его копытом, отчего братец, возмущенно ругаясь, перевернулся в воздухе, но ответить не посмел. «Ничего-ничего, я еще с тобой поквитаюсь, когда ты хозяйку с себя спустишь», – бормотал он. Катерина была счастлива добраться до дуба. Отпустив коней, она шагнула под гостеприимные ветви, в которых снова пряталась маленькая сова, и, коснувшись ствола, привычно обнаружила на нем дверную ручку. «Ну, здравствуй! Как я рада, что вернулась!» Она погладила кору дуба и вошла в горницу. Кир спал на лавке, а на столе было письмо от Златы. «Ну, вот и хорошо!» «Голуби доложили ей, что меня в лукоморье нет, и она со спокойной совестью пригласит в крестную Дашу». Вздохнула Катя, а потом села прямо на пол и заплакала. Просто от усталости, а еще от того, что уже все закончилось, и можно спокойно передохнуть. Как же я вымоталась! Просто неимоверно! Она долго отмокала в деревянной ванной, устроенной когда-то дубом специально для нее, потом отсыпалась, посчитала дни и выяснила, что Киру осталось спать еще четыре дня». Даже удивилась, ей-то казалось, что она месяц ходила одна в тумане. За четыре дня можно успеть много. Например, выслушать доклад коней, которые легко нашли избу Яги и гоняли ее до полного обессиливания передвижного куроногого жилища. Яга, сообразившая, что кони не отстанут, как-то уговорила племянницу вылететь, и та попыталась было скрыться, что-то бережно пряча за пазухой. «Что она там прятала, мы не выяснили, как тряпочка какая-то. Зато метлу ей мы опять, как бы это...» Буревест не был силен в формулировках, поэтому и не знал, как назвать раздробление метлы в воздухе путем разгрызания ее в мелкие щепки. «Проверили на прочность», — выручил брата хитроумный прибой. «И представляешь, хозяйка, она опять такая непрочная, и кто такие хлипкие метлы делает, уши не знаю». «Да, а потом, когда метла уже, ну, проверилась, ведьма стала падать вниз». Волногон наморщил лоб, припоминая подробности. «Так мы ее опять спасли. Поймали прямо на лету. Правда, она такая невежливая, вот просто совсем-совсем. Так ругалась такими нехорошими словами». Покивал головой буревест, морской конь исключительно примерного поведения. «Мне мама такое говорить не разрешает, сразу легается». «Да куда уж тебе, ты же у нас еще маленький». Добрые братья подтолкнули младшенького, и он улетел далеко вперед, судя по звуку, достигнув озера. "Ягишна жива?" осторожно уточнила Катя, переждав бурное веселье. "Да, конечно, что и сделается-то?" подумаешь, гриву чуть повыдрали, поколовили в воздухе. Беззаботно покивал головой Прибой, отчего его собственная грива взвилась вверх и красиво рассыпалась кольцами. Прилетел страшно обиженный Буревест, и Екатерина в качестве компенсации его моральных страданий полетала с ним. Сначала верхом, а потом лебедушкой, тренируясь опускаться на коня так, чтобы он ее ловил уже в человеческом виде. И на озеро Катерина теперь ходила без опаски, еще бы, с таким-то сопровождением. Ей, правда, казалось, что при приближении ее коней озеро немного подается назад, как бы стараясь избежать новой встречи с такими буйными гостями, но, возможно, ей просто показалось. Кир проснулся и ничего не понял. «Где я?» Он никак не мог сообразить, что ему снилось, а что происходило на самом деле. В дубе. Катерина сочувственно смотрела, как он пытается прийти в себя. Трясет головой, потом хватается за плечо, припомнив попавший туда кинжал, а, услышав подробности, хватается уже за голову. «Кошмар какой!» Только и мог выговорить Кир. «И как ты меня оттуда достала? Она что-то опять про еду говорила? Или мне померещилось?» И опять, и снова. Катерина рассказывала, как она справилась, и про сову, и про две недели, а потом запнулась. «Так ты в дубе две недели сидела?» – спросил Кир, удивившийся заминке. «Ну, не совсем. Решила немного прогуляться», – заюлила Катька. «Кать, только вот давай без этого. Мне-то лапшу на уши не надо развешивать», – хмыкнул Кир. «Я ж тебя знаю, ты ни почем без крайней необходимости, да при нашем раскладе, не вышла бы из дуба». Катерина мотала головой, увиливала, но Кир всегда был очень упорен, да к тому же видел, что ее что-то мучает. «Да чего же ты упертый?» «Ладно, слушай», – мрачно вздохнула Катерина и рассказала всю историю с приглашением в крестный. «Вот же дура какая то злата», – с выражением выдал грубый Кир. «Натуральная. И где ты была?» «Ну, сказку разбудила» обреченно призналась Катерина, предвидя упреки и возмущение названного братца. «И точно!» Кир ругался и шипел на ее легкомыслие, пока она не запросила пощады. «Все, обещаю, что больше не буду. Признаю свою вину, меру, степень, глубину», рассмеялась Катерина, радуясь, что удалось обойтись без подробностей. «Ты как, на озеро хочешь?» «Издеваешься? Я еще с прошлого раза не совсем очухался», возмутился Кир. «Не волнуйся, Ягишна теперь не очухается гораздо, гораздо дольше», – рассмеялась Катерина. «Я коней позвала, и они ее опять спасли. То есть сначала уронили с метлы, а потом спасали и спасали. Так что сейчас мы можем ходить куда хотим». Пока Кир приходил в себя и наслаждался плаванием в озере, Катя наблюдала за крошечной совой, постоянно крутившейся рядом с Киром. «Птичка прямо глаз с тебя не сводит», – тихонько обратила она внимание побратимо. «Я вижу. Только понять не могу, чего это она» пожал плечами Кир, снова ныряя в озеро. Возвращаться решили через несколько дней. Катя с трудом отослала коней, жаждущих новых приключений, вызвала ворота и оглянулась на Кира. «Ты как, готов?» «Знаешь, что-то после той рыжей... Как ты сказал ее зовут? Ядна, да?» «Так вот после нее наша Ксюша — это такая мелочи фигня!» хмыкнул Кир. «Ну, фигней ее, наверное, еще никто не считал. Это у нее новый опыт будет», – развеселилась Катерина, входя из безмятежного лукоморского лета в школьный коридорчик у библиотеки и закрывая врата за Киром. Когда девчонки завернули за угол в надежде полюбоваться на рыдающего Злотова, ну или, по крайней мере, на страдающего Злотова, они увидели сидящих на подоконнике Кирилла и Катерину. Причем никаких признаков расстройства у Злотова не было абсолютно. Ошибиться было невозможно. Кирилл пребывал в отличном настроении. О, чего тут стало многовато народа и сразу мало кислорода, хмыкнул он, увидев девчонок. Эй, а снова пригласить меня куда-нибудь не хочешь? Вдруг соглашусь. Ксюша вновь попыталась задеть его. Да побольнее. Нет, теперь я не соглашусь. Мне уже не интересно, холодно ответил Кир. Пошли, Кать, потом до да расскажешь. Он совершенно равнодушно прошел мимо опешившей Ксюши и завернул за угол, утянув за собой улыбающуюся Катерину. Когда Катя, вернувшись домой, рассказала боюну чем именно обернулся ее поход в школу, кот только за голову схватился. «Ну, ягешны совсем совесть потеряли. А какая сказка проснулась? О, потрясающе! А какой там именно кинжальчик был? О, мисс Гири. Это большая ценность!» Он так увлекся соображениями о том, что совершенно случайно стал обладателем такой редкостной штуки, что даже не стал ругаться на Катину неосторожность. Это упущение восполнил Бурый, но так как Кира, чтобы обрушить на него гнев, поблизости не оказалось, а названную сестру долго он ругать не мог, то Катерина сочла, что дешево отделалась.